Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал. Шеф, кинофильм «Бриллиантовая рука». Кертен, и что бы вы обо всем этом думаете, откинувшись в кресле, полюбопытствовала я, покосившись на Лейну. Почему-то все присутствующие последовали моему примеру, с интересом уставившись на девушку. Та отвлеклась. От эпически важного действия превращения высоких кожаных сапожек в удобные белые шерстяные носочки, чтобы по привычке с ногами забраться в кресло. И отвела нас удивленно вопросительным взглядом. — И чего вы на меня смотрите? На мне узоров нет, — возмутилась она, поджимая под попу сиротливо босую левую ногу. Хаотичные потоки здешнего мира поддавались преобразованию в трудом, хотя стоит признать, что у Лейны получалось с ними справиться на порядок лучше, чем у нас с Хароном. Наверное, по привычке, вечно она сотворит что-то совершенно несусветное, и только потому, что не осознает, это невозможно. Так и сейчас она просто не понимает, что работать с такими потоками значительно сложнее, и занимается преобразованием, не зацикливаясь на мелочах. Мы же, разбалованные порядочными нитями сил родных ареалов, постоянно сбиваемся, пытаясь выровнять и структурировать местную анархию. Просто мы признаем, что у тебя иногда появляются дельные идеи. Правда, зачастую они еще и совсем безумные, хитро уточнил я, и мудрый решит. И, мудрый, решив, что правду никто не любит, оперативно пригнулся. Не зря, неизвестно откуда взявшаяся замшевая вышитая подушечка со смешными кисточками, тяжело просвистела над головой и глухо стукнулась о стену за, за спиной. А моя невеста как-то нехорошо прищурилась, словно прицеливаясь снова. «Так надо срочно ее отвлечь». Леина, ну подумай сама, мы в этом котле с детства варимся. Хотелось бы услышать, как ситуация выглядит для стороннего наблюдателя. Девушка, возмущенно покосилась на тихо хмыкнувшего бокал темного эльфа, перевела взгляд на меня, явно дописав свой мысленный список обязательных дел строчку «Не забыть, жестоко отомстить». И действительно задумалась. Мы по привычке собрались в покоях, выделенных Леней. Правда, на этот раз к нашей троице как-то незаметно и органично добавился серин, бесшумно скользнувший вслед за Хароном и устроившийся в угловом кресле. Дроу задумчиво крутил в руках бокал с вином и высказываться первым не спешил. Тиль с Вортоном после ужина явно показали, что в обществе не нуждаются и заперлись у себя, так что собрание проходило в усеченном составе. «Знаешь, странно все это», — вздохнул Лейна. «С одной стороны, чувствую то, что этот Дарин нам рассказал, правда, а с другой, что-то мне подсказывает, что далеко не вся, да и сам знаешь, самую правдивую правду можно донести по-разному». «То есть ты ему не веришь?» – тихо уточнил Харон. «Хм, ну не то, чтобы я ему совсем не верила, просто очень много белых пятен и недоговоренности в его интерпретации событий. Скажем так, я бы пока постереглась принимать все его слова за чистую монету. А как насчет Ти? Ты знаешь ее лучше, чем мы с Хароном?» – перевел пока тему «Я предварительно еще раз проверим». Не развалилось ли защитное фамильное плетение от подслушки? А то мало лишь здесь любопытных. Из присутствующих лучше всех ее знает скорее Сирин, усмехнулась моя невеста. А я с тель познакомилась около года назад и виделась не намного чаще, чем вы. Но и один раз в прямом контакте была. Вот только даже я во время него умею прятать час мыслей, что уже... Говорить о Диме который старше и опытнее меня на несколько порядков. Хотя не буду скрывать, она мне нравится. Но, если честно, я не ожидала, что она так сорвется. Это как раз понятно, — отозвался непривычно молчаливый Харон. Да уж, досталось сегодня моему другу. Представь, что ты долгие годы винишь себя в смерти самого близкого и родного человека. А потом оказывается, что жив истинный виновник произошедшего. «Ну, я бы, пожалуй, еще и не так психанула, не спорю», — пожала плечами Лейна. «Но ты все же не сравнивай мои 25 лет и ее 20 тысячелетий опыта. Вроде как с опытом разумные, становятся мудрее и спокойнее, но теоретически». «Хм, сложный вопрос», — усмехнулся я. «Теоретически? Ты права. Но вот реальность от теории обычно далека. К сожалению, Отнюдь не все древние обладают мудростью, а некоторые так и вовсе с ума сходят. Да и для того, чтобы развиваться любому разумному существу, неважно, творцу или творению, требуется общение, и желательно с кем-то более умным, умелым и мудрым, чем он сам, или хотя бы сравным. А Тиль, насколько я понимаю, сбежала на Лореллу еще студенткой, и, отсекая любые контакты, закуклила в своем мире. — Где она самая сильная, самая мудрая и единственно правая? — Прости, Харон, понимаю, что она твоя родня, но говорю, как вижу. Лейна ошеломленно глядела на меня, переваривая сказанное. Видимо, посмотреть на творца Ларелла с этой точки зрения ей не приходило в голову. Похоже, сказывается стереотипы ее родного мира. — Любопытная теория, — мягко вклинился в разговор Сирин, сидевший до этого так тихо, что мы о нем как-то даже забыли. И вполне соответствует тому, что я знаю о Пресветлой Матери, хотя не скажу, что мы близки. Скорее, это анализ косвенных данных, но я бы очень не советовал считать Терри глупой или доверчивой. «Нет, никто из нас так не считает», — спокойно отозвался я. К сотворенному я всегда относился довольно равнодушно, но с этим дроу стоило считаться. Дураком или трусом он не был, да и опыта и интриг у него подозреваю куда больше, чем у нас трое вместе взятых. Но она определенно что-то знала об этой бездне и посчитала лишним поделиться этими сведениями с нами. «Это, это неприятно. Харон задумчиво кивнул, а Лейна нахмурилась. Похоже, моей невесте не слишком понравилась мысль о том, что нас используют в темную. Наивная она все-таки, считает, что если она честна с друзьями, то и они как минимум не нарушат договоренностей. Хотя нужно отметить, ее ушастые приятели Тор и Дариэль придерживаются столь же радикальных взглядов, но это скорее в силу их молодости. А вот те, кто постарше, уже хлебнули предательство и думают прежде всего... В первую очередь о собственных интересах. Мы, конечно, с Хароном постараемся, чтобы она не получила пенжала в спину, но только и сами еще в интругах молокососы. А Лейна, она, похоже, до сих пор так и не поняла, что Тиль использовала ее в своей игре и искренне считает, что помогла ей встретиться с любимым мужем. Ну да, конечно, а то у Творца в его собственном мире за двадцать тысячелетий не нашлось возможности подсказать любимому мужчине. Где ее найти? Да не смешите меня. Но, пожалуй, расстраивать Лейну подобными вопросами я не стану. Подозреваю, что, начав анализировать ситуацию, она и сама придет к аналогичным выводам. Вообще, мы чувствовали себя несколько дезинтри... дезориентированно. Понятно, зная Понятно, что, не зная ничего о местном назначения, строить какие-то планы было глупо. Отправляясь в бездну, мы надеялись осмотреться. А если повезет, то и прихватить кого-нибудь аборигена для долгой и обстоятельной беседы. Нет, никто пытать и допрашивать его бы не стал. Это бы смысленно и нерационально. Просто мало найдется разумных существ, которые от каждой мюргу в ответах на довольно безобидные вопросы взамен на выполнение любого желания. Мне, по крайней мере, такие уникумы пока не встречались. Вот и представьте, что вы спокойно едете к ближайшему жилому поселению, и даже не суть важна, какому именно, а приезжаете к давно погибшему дедушке, умудряясь параллельно вляпаться в какую-то древнюю, как дерьмо динозавра, интригу который, к тому же вас, не особо это скрывая, планирует использовать в темную Бедный Харон. И мы тоже бедные. Нет, я, конечно, радовался, что с Лейной не соскучишься, но иногда ее везучественные неприятности меня откровенно вводят в ступор. Откинувшись на спинку кресла, я покосился на друга, который совершенно не выглядел счастливым от неожиданного обретения близких родственников. Впрочем, насколько я помню, в семье Дер-Альтер не очень-то любили вспоминать о натяжных белизняшках. Любовь любовью, но все планы и чаяния семьи, связанные с их даром, рухнули в пропасть, когда обе сестры отказались от выгодных предложений, предпочтя сотворенного и обычного универсала из вымороченного рода, уважаемым и влиятельным творцам из Совета Тринадцати. Такого не прощают. Да и потеря дара Рани и побег Тиль были страшным ударом. Стало понятно, что девочки не одумаются и не вернутся. Вообще-то чудо, что единственный ребенок, сын выгоревшего Творца жизни, обладал даром. Слишком велик был шанс, что дед Харона родится лишенцем окончательно, уничтожая репутацию поднявшейся было благодаря рождению близняшек семьи. Но повезло, дар, пусть и слабенький, все же проснулся. Невесту ему подбирали несколько веков, тщательно отбраковывая неподходящие варианты. Может, просто удача улыбнулась, а может, сработала волшебность терпится-слюбится, но довольно крепким середнячком-универсалом. Но брак получился спокойный и счастливый, а старший сын, отец моего друга, родился довольно крепким середнячком-универсалом подтверждая правильность принятого решения. Харун же и вовсе к радости и облегчению семьи был творцом без границ. Вот только невесту он себе уже выбирал сам. И сейчас, узнавая историю с другой точки зрения, полагаю, он не слишком счастлив. Особенно если учесть его влюбленность в Адель и ту мутную историю про нашу с ней якобы помолвку. «Да, не хотел бы я оказаться на его месте». «И что делаем?» – тихо произнес Харон, заставив меня вынырнуть из своих размышлений. «Ждем, а что нам еще остается?» – удивилась Лейна. Завтра Дарин обещал рассказать подробности. Но вот после этого рассказа и будем думать, куда дальше двигаться. В крайнем случае сделать ноги всегда успеем. Я задумчиво покосился на невесту. Судя по едва заметной вертикальной морщинке между бровей, оно вовсе не так спокойно, как хочет показать. Интересно, а что ее тревожит? Скажет Лейна, о чем задумалась? Та чуть вздрогнула и улыбнулась. Да так лезут в голову глупые мысли. Просто вот сижу и соображаю, не могли ли старые имперские кристаллы с информацией о закрытых мирах попасть на Лореллу отсюда? Но вы же сами говорили, что замок старый, едва ли не имперской постройки. Могли, неожиданно отозвал Сахарон. Вот только не из замка, а конкретно от моего внезапно ожившего дедушки. Вы, ребята, похоже, просто не в курсе, кем были предки Дарина. Дер Найрен? Что-то такое вертится в голове, признался я. Откинувшись в кресле и прикрыв глаза, попытался сообразить, с чем же ассоциируется у меня это имя. Ну, увы, нет, не помню, хоть пытайте. Род имперских архивариусов. Невеселых мать усмехнулся Харун. Теперь вспомнил? Что? Ну, он же прервался. Обалдела, выдал я. Их же всех вместе с императорской семьей того ликвидировали. Ага, ты почти прав. Осталось пара побочных ветвей, потом окончательно выродившихся. Несколько десятков поколений лишенцев и первый универсал за последние тысячелетия. Мой прадед. Видимо, кто-то из архивов, что-то из архивов у них все же сохранилось. Хочешь сказать, что самые интересные вещи в мировой архив к хранителям в загребущей лавки так и не попали? Искренне заинтересовалась я. Эта информация была настоящей бомбой. Если секретные имперские разработки не пропали, а все это время тихо хранились семьи Дер Найрен, и сейчас у нас есть возможность взглянуть на них хоть одним глазком, да у меня голова кружится уже от перспектив. «Межмировой архив? Ты же знаешь, что с ним все сложно, да и у многих старых семей в собственной библиотеке хранов ничуть не хуже», — хмыкнул мой друг. «Зато я не знаю», — возмутилась Лейна, — «вы меня все завтраками кормите, а так ничего и не рассказали». «Чем кормим?» — удивился Харон. «Ну, обещаниями», — Отмахнулась та и, насупившись, приказала. «Рассказывайте, а то обижусь». Мысленную фразу с легкостью дополнили все, даже едва слышно фыркнувшие в бокал темный эльф. «Обижу и отомщу». Ну да, он тоже уже успел столкнуться с милым характером моей будущей супруги, и ее привычка расплачиваться на месте не откладывая. Хм, Я настороженно покатился на невесту. Похоже, она и правда разозлилась. Серьезно вредить не станет но обидной гадостью действительно может наградить. — А фантазия у нее богатая. Надо срочно ее отвлечь. — Лейна, давай потом, а? — взмолился Харон. Опять потом возмутилась-то. Хоть в двух словах объясните. — Да как тут в двух словах-то? Вообще, сейчас не об этом думать надо, — отпирался мой друг с надеждой, поглядывая в мою сторону. — Лейна, — вздохнул я, признавая поражение, — давай так. Вернемся в академию, и я сам тебе все расскажу и отвечу на любые вопросы. Если хочешь, то даже в прямом контакте. Но сейчас у нас проблемы посерьезнее. Ну ладно, с милостными была моя невеста. Но помни, ты обещал, а у самой морда довольная, как у объевшейся свежей печенки шарти. Ну да, все понимают за бессовестна но и шанс получить новые знания упускать не собирается. Тут только дай слабину, вытянет всю информацию, куда там имперским плачем. А ведь какая у меня была спокойная и жизнь до знакомства с этой девушкой. Знакомая теплая волна ментального вызова сбила меня с размышлений. Харон? Решимость, любопытство, опаска. Я приоткрылся, посылая в ответ интерес, поддержку и внимание. Керри предлагает вечером прогуляться по окрестностям. Поймают же, обалдел я, с трудом удержав лицо. И было отчего. Обычно инициатором всяких глупостей был я, хотя в последнее время... Знамя адреналинового наркомана перехватила моя чересчур любознательная и непоследливая невеста. Не поймают. Забыл? Мой дедуля всех своих людей от греха подальше отправил. Если у нас и будет время осмотреться, то только сейчас. Хм... От меня невольно пошла волна подтверждения и азарта. А еще в мыслях мелькнули те любопытные растительные насаждения вокруг замка, который мне так хочется исследовать. Хоть парочку бы образцов. Неужели и правда имперская разработка дрожащего вампирника? откровенно мысленное хихикание Харона я гордо проигнорировал, но от мечтаний и размышлений о высоком он меня все-таки отвлек. Кстати, а Лейну с собой возьмем? В ответ пришли сомнения, опаска, решимость и спрятанная заделана серьезностью смерти. С первого взгляда дед довольно лояльно к нам отнесся, но я бы предпочитала держаться вместе, на всякий случай. Но уговаривать ее будешь сам. — Уговаривать? Ты всерьез считаешь, что ее придется уговаривать? Мысленно рассмеялся я. — Твоя правда. Скорее придется бежать у нее в хвосте, глотая пыль. — Эй, ты говоришь о моей невесте, будь вежлив, — возмутился я. — Ха! Что-то мне подсказывает, что она до сих пор не подозревает что с невестой все куда серьезнее, чем вы изначально договаривались, — ехидно прокомментировал друг. — Знаешь, ты пока ушастый в отвлеке, а я с Лейной пообщаюсь, — поторопился я сменить тему. Мне и пока, и самому еще до конца не было понятно, насколько все серьезнее. Ну-ну, — донеслось до меня, прежде чем Харон оборвал связь и повернулся к Дрову, чтобы поинтересоваться его мнением о текущей ситуации. А я поймал взгляд Лейны и вежливо коснулся мыслей, предлагая диалог. Девушка вопросительно выгнула бровь, отставила чашку с кофе, которыми пристрастилась еще в родном мире. И открыла мысли, отдав меня волной любопытства. Да уж, тут и в самом деле уговаривать не придется. Трион. Сегодня выдался наконец свободный от обязанностей вечер, который можно потратить на тренировку своего непокорного тара. После того, как тиль покинула сорта, город находился на военном положении. Так что урвать время для себя было непросто. Если бы есть еще хоть какие-то подвижки были, я раздраженно перекинул растрепавшуюся косу на плечо. Устало облокотился на стену малого тренировочного зала и прикрыл глаза. Сейчас, когда никто меня не видит, можно позволить себе секундную слабость. Наверняка я что-то не так делаю. К сожалению, спросить об этом в данный момент просто некого. Выматывающие тренировки по оставленным Лейной храмам пока себя не слишком окупили. Впрочем... Пропускать сквозь себя нити и дозировать силу удара я научился. На том, собственно, и застрял. Хотя, насколько я помню, у той же Лури проблем с этим не было никаких. В чем тут дело, непонятно. Может, проблема в том, что у нее удар сильнее? Не знаю, что и думать. Или, возможно, дело в том, что мне приходится не учиться с нуля, а переучиваться. Но все равно... Чувствовать себя отстающим неумехой, не справившимся с хранами для первогодков было крайне унизительно. А ведь скажу без... Я ведь скажу без хвостовства, Был одним из лучших студентов Карин на Р. Крепости заката, Военной академии Дроу. И сейчас начинать с Азов весьма непросто, но придется смириться. В конце концов, в перспективе есть шанс приблизиться по силам к демиургам. Если, конечно, белобрысый зазнайка знайкой Картен ничего не напутал. В районе солнечного степени глухо ныло. Так вот, каково было Лейми, когда она прогоняла сквозь себя потоки сил для моего восстановления. Действительно мало приятные ощущения, И устаешь от этого жутко. Тянет свернуться клубком прямо на полу и заснуть. При Мысли о Лейне я невольно поморщился. Прошло уже трое суток с того момента, как Пресветлая Мать увела мою не случившуюся Биали и пару приблудившихся Творцов в бездну, и до сих пор от них не было ни единой весточки. Умом я понимаю, что отправить сообщение из закрытого мира через портал, подключенный напрямую к источнику, Можно только с одним из демиургов, но сердце непривычно и предательски замирает от страха за глупую любопытную девчонку Лейна. Она как маленький, не знающий котенка страха котенок, пытающийся огреться обок ошарашенного таким нахальством серфинга. Нельзя же быть настолько наивной. Она, кажется, до сих пор не сообразила В какую опасную политическую игру невольно влезла и насколько высоки там ставки. Но как бы этого не хотелось схватить ее и спрятаться подальше от всей этой кутермы, вряд ли получится. Эти интриги далеко не моего уровня. Впрочем, она и сама тихо сидеть не будет. Эти ее дурацкие убеждения и разговоры о свободе до сих пор не понимаю, почему она тогда сбежала. Ведь даже не скрывает, что я ей нравлюсь, жила бы как принцесса крови. Я бы позволил ей заниматься любым приличным для ней наследника делом. Даже, возможно, и не очень приличным. Арты бы сумел заткнуть, если что. А сейчас совершенно ей ненужная учеба, опасные политические игры скучающих творцов, эти ее приятелей Садема, явно имеющие надевушка какие-то виды. Без скорости разумных мне как-то слабо верится. А эти, мало того, они сами постоянно вляпываются в какие-то истории, так еще и Лейну подзуживают. Вот только у нее за спиной семейный клан Димы не стоит. А если что, отвечать за все свои форты фортели она будет по полной программе. Кто ее прикроет? Этот ее жених, с высокомерным взглядом высшего существа, может и прикроет Да только чем она за это расплачиваться будет, вопрос отдельный. Я бы вообще этого любителя уводить чужих биолей, будь моя воля, прибил и прикопал где-нибудь по-тихому. Трэш! Трэш, трэш, трэш! Я тихо вздохнул и с трудом подавил желание постучаться головой о каменную кладку стены. Что толку злиться, если сам свалял дурака? Сам упустил девушку, не послушав свою интуицию, кричавшую, что не так проста странная человечка из неизвестного мира, как кажется. Думал, будет время, чтобы разобраться. Счел, что разгрести последствия заговора старшего дома Ортен важнее. Разгреб, аптечка в это время порхнула на дым. А вернулась уже не простая смертная девочка, а Диме творец без границ. Вернулась и снова разрушила все мои планы. Глупо лгать себе — Я по-прежнему очарован Мэйной. Я хочу эту девушку и не собираюсь без боя отдавать ее даже демиургам. И дело не в той пользе, что она может принести моей стране. Я хочу ее именно для себя, диали или женой, неважно. Главное, чтоб была моей. Вот только если отстраниться от эмоций, шансов у меня теперь, мягко говоря, немного. Даже с учетом новых способностей. Если раньше ситуация была в целом в мою пользу наследник трона, обративший внимание на безродную человечку, то сейчас все куда сложнее сотворенный, замахнувшийся на Творца. Конечно, есть перед глазами пара Вортона и Тиль, но что-то мне подсказывает, что уровень дара Вортона для Тильверниэль особых значений никогда не имел. Мой прадед, прадед нужен ей сам по себе. Видимо, Только рядом с ним она может быть просто Тиль, девчонкой-министрелем, а не далекой и недоступной пресветлой матерью Лорелла. Впрочем, чему удивляться, мой предок и собственный народ умудрился впечатлить настолько, что о нем уже не первые тысячелетия легенды ходят. Вот только бы кто посоветовал, чем впечатлить Лейну, чтобы она этого скользкого картона забыла где-нибудь в бездне. И обратила, наконец, внимание на более достойного кандидата. На меня. Почему-то привычные для местных дам приемы Практи... практики <клёх> в ее случае срабатывают прямо противоположно. А Альфегра... филигранные, отонченные веками практики комплиментов в лучшем случае вызывают искренний смех, а то и вовсе недоумение и насмешку. В такие моменты их прямо начинаешь жалеть, что за всю жизнь так и не довелось побегать за женщинами. Как-то больше от них бегать приходилось. На фоне постоянно срывающихся попыток справиться с бунтующей магией, мысли о невозможности контролировать ситуации и об опасностях, которым подвергается безголовая девчонка, отвлекали, раздражая и нервируя. Еще немного, и я бы начал срываться. К счастью. Из инспекционной поездки по восточным пределам сорта вернулся Алера, так что возможность выплеснуть свое недовольство в спарринге со старым другом очень меня выручала. Он не задавал вопросов, не пытался навязывать свое мнение, просто помогал сбросить напряжение в схватке с достойным соперником, хотя и это не спасало окончательно». Мысли продолжали крутиться вокруг странного поведения Лейны. Не понимаю, чего ей не хватает в жизни. Зачем она так стремится в свой родной мир. Если была там, честно сказать, никем. Самой обычной непримечательной человечкой. Здесь же она может получить все. Она – Демиург, творец высочайшего ранга. Но со странным упорством – Эта ненормальная девчонка продолжает искать дорогу туда, где, по ее собственным словам, источники недоступны, в мир без магии. Неужели только потому, что там ее семья, или я просто чего-то не знаю? Ее родной мир, она никогда не рассказывала о нем подробностей. Может ли он быть опасен? Насколько он отличается от тех, что окружает нас в сетке вероятностей? Хорошие вопросы. Жаль только, что задался я не только сейчас. Упорство Лейны в стремлении вернуться домой удивляет и немного настораживает. Однако, если причина действительно в родных, то это невольно заставляет уважать ее верность близким. Все же она действительно необычна. Еще ни одна женщина не вызывала у меня столько вопросов. Может, этим она и привлекательна? Лениель? Осознавший, что Творец Ларелы покинул свой мир ради похода в бездну, моментально просчитал ситуацию и упрыгал телепортами в светлый лес объявлять полную боевую готовность и закрывать границы. Собственно, мы поступили так же. Мало ли кто решит наведаться к нам в отсутствие хозяйки. Против демиоргов уровня Творца без границ Нам, конечно, не выстоять, но те, кто попроще, зубы Аларелу точно пообломают. У лорда Трапиша в лабораториях наберется немало неприятных сюрпризов для любопытных тервятников. Светло-эльфийского владыку мне было почти жалко. Во-первых, выяснив состав ушедшей экспедиции, Линель сопоставил факты с намеками до и, побледнев до благородного светло-зеленого оттенка собственных знамен, сообразил наконец, что такое Лейна. А во-вторых, ему щедро добавил я. Тем, что весь негатив от неудачных магических тренировок очень удачно сублимировал в переговорах. В результате Светлый Лес получил куда меньше преференций, нежели рассчитывал. Хотя правильнее сказать, отдал куда больше, чем собирался. Но это уже казуистика. В целом, прошедшими переговорами мы с отцом были более чем довольны. Особенно пунктом о свободном посещении дроу – сердца мира. Возможно, теперь не только в нашем роду проснется природная магия, а с учетом того, что списки этих свободно посещающих будут жестко контролировать наша семья, положение старшего дома Шарен еще немного укрепится. Все же, не те же дома Ортен дорого обошелся королевству. Вздохнув, я обвел взглядом пустой тренировочный зал, украшенный кое-где медленно сползающими в кучки обломками манекенов, оттолкнулся от стены и подхватил с пола поясную сумку, в которую удобно помещались привезенные моими храны. Сейчас мне хотя бы удается нормально работать с учебными пособиями, не выжигая восстанавливающих и анимирующих плетений. А то что ж сплошное разорение, а не учеба? Возможно? Если я еще немного потренируюсь, получится сделать качественный скачок и перейти к полноценной материализации. Трэш. как все же таки сложно разбираться во всех этих хитросплетениях самостоятельно, словно в темноте на ощупь двигаешься. Скорее бы тель вернулась. Помощь она точно не откажет. И дело вовсе не в родственных чувствах или еще какой-нибудь сентиментальной ерунде. Просто Демиор лорела довольно выгодно иметь при себе команду обученных торцов, которым можно доверять. Тут она обрадовалась, когда Лейна Лелу, Литу и Филиппа привезла. Пара потайных ходов вдвое сократила дорогу до покоев, помогая избежать нежелательных встреч. После того, как до местных кумушек дошла весть о том, что торшет действительно на сносях, вокруг меня закрутилась карусель желающих получить щенка-сельфинга. Какие только многоходовки не придумали главы домов, чтобы заполучить желанный приз, пуская вход накопленный компромат, интригу и строя поздний. Ну да, мало того, что сама возможность иметь сельфинга, весьма почетно, так еще иметь сельфинга, рожденного от демонов, запечатленных на демиурга, И наследника престола. В общем, очередь из желающих быстро их в ряд растянулась от моих покоев до большого вального зала, расположенного в противоположном конце дворца. О, легка напоминание! у входа в покой лениво развалилась округлившаяся и непривычно добродушная першет, вокруг которой, поскуливая и вертя вертякутцем хвостом, крутился малыш пытаясь облизать умельную морду довольно жмурящейся подруги. Сельфинг Лейна. Опять Лейн. Нет, это проклятие какое-то просто. Нигде от воспоминаний о тебе покоя нет.